Действие первое. Усадьба в Карпатских горах. Большая комната, сияющая чистотой. На очаге ослепительно сверкающий медный кофейник. Бородатый человек, огромного роста, широкоплечий, подметает комнату. Это хозяин усадьбы. Вот так... Вот славно. Работаю и работаю, как подобает хозяину. Всякий глянет и похвалит. Все у меня, как у людей. Не пою, не пляшу, не ковыркаясь, как дикий зверь. Нельзя хозяину отличной усадьбы в горах реветь зубром. Нет, нет. Работаю безо всяких вольностей. Ах! Она идет. Она. Она. Ее шаги. 15 лет я женат, а влюблен до сих пор в жену свою, как мальчик. Честное слово, так идет. Она. Вот пустяки какие. Сердце бьется так, что даже больно. Здравствуй, жена, здравствуй! Давно ли мы расстались? Часик всего назад, а рад я тебе, будто мы год не виделись. Что с тобой? Кто тебя посмел обидеть? Ты. Да не может быть! Ах, я грубиян! Бедная женщина, грустная такая стоит, головой качает. Вот беда-то! Что же я, окаянный, наделал? Ну, подумай. Да уж где тут думать? Говори, не томи Что ты натворил нынче утром в курятнике? Так ведь, так ведь это я любя Ха, Спасибо тебе за такую любовь Я открываю курятник и вдруг Здравствуйте У всех моих цыплят по четыре лапки Ну что ж тут обидного А у курицы усы, как у солдата Кто обещал исправиться? Кто обещал жить, как все? Ну, дорогая, ну, милая, ну, прости меня Что уж тут поделаешь, ведь все-таки я волшебник Мало ли что Утро было веселое, небо ясное Прямо силы девать некуда, так хорошо Захотелось пошалить Ну и сделал бы что-нибудь полезное для хозяйства Вон, песок привезли дорожки посыпать Взял бы, да и превратил его в сахар Ну какая же это шалость Или те камни, что сложены возле амбара Превратил бы в сыр Не смешно Ну что мне с тобой делать? Бьюсь, бьюсь. А ты и все тот же дикий охотник, горный волшебник, безумный бородач. Я стараюсь. Ну, так все идет славно, как у людей. И вдруг хлоп, гром, молния, чудеса, превращения, сказки, легенды там всякие. Бедняжка. Ну, иди, родной. Куда? В курятник. Зачем? Исправить то, что там натворил. Не могу. Ну, пожалуйста. Не могу. Ты ведь сама знаешь, как повелось на свете. Иногда пошалишь, а потом все исправишь. А иной раз щелк, и нет пути назад. Уж я чего только не делал, чуть не вихрем этих цыплят завивал. Все напрасно. Значит, уж тут сделанного не поправишь. Ну что ж, ничего не поделаешь. Курицу я каждый день буду брить, а цыплят отворачиваться. Ну, а теперь перейдём к самому главному. Кого ты ждёшь? Никого. Посмотри мне в глаза. Смотрю. Говори правду. Что будет? Каких гостей нам сегодня принимать? Людей? Или привидения зайдут поиграть с тобой в кости? Да ты не бойся. Говори. Если у нас появится призрак молодой монахини, то я даже рада буду. Она обещала захватить с того света выкройку кофточки вот с широкими рукавами, какие носили триста лет назад. Этот фасон опять в моде. Придёт монашка? Нет. Жаль. Так никого не будет? Нет? Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Ты себя скорее обманешь, чем меня. Вон, вон, уши горят. Из глаз искры сыплются. Неправда. Где? Где? Вон, вон они так и сверкают да ты не робей ты признавайся ну, разом ладно будут будут у нас гости сегодня ты уж прости меня я стараюсь домоседом стал но но просит душа чего-нибудь такого волшебного не обижайся я знала за кого иду замуж будут будут гости вот Вот, сейчас, сейчас! Поправь воротник скорее, а рукава. Слышишь? Слышишь, едет! Это он, это он! Кто? Тот самый юноша, из-за которого и начнутся у нас удивительные события. Это юноша как юноша? Да, да! Вот и хорошо, у меня как раз кофе готов. Войди! Войди! Давно ждём! Очень рад! Здравствуй! Здравствуй! Садитесь к столу, пожалуйста. Вы кофе. Как вас зовут? Медведь. Как вы говорите? Медведь. Какое неподходящее прозвище. Это вовсе не прозвище. Я и в самом деле медведь. Нет, что вы. Почему вы двигаетесь так ловко и говорите так мягко? Видите ли, меня семь лет назад превратил в человека ваш муж. И сделал он это прекрасно. Он у вас великолепный волшебник. У него золотые руки, хозяйка. Спасибо, сынок. Это правда? Так ведь это когда было, дорогая? Семь лет назад. А почему ты мне сразу не признался в этом? Забыл. Просто-напросто забыл, и все тут. Шел, понимаешь, по лесу. Вижу, молодой медведь. Подросток еще. Голова лобастая, глаза умные. Разговорились мы слово за слово. Понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку. Раз, два, три и этого. Ну, чего-то сердиться не понимаю. Погода была хорошая, небо ясное. Замолчи! Терпеть не могу, когда для собственной забавы мучают животных. Слона заставляют танцевать в кисейной юбочке, соловья сажают в клетку, тигра учат качаться на качелях. Тебе трудно, сынок? Да, хозяйка. Быть настоящим человеком очень нелегко. Бедный мальчик. Что ты ухмыляешься, бессердечный? Радуюсь. «Любуюсь на свою работу. Человек из мертвого камня сделает статую и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка, из живого сделай еще более живое. Вот это работа!» «Какая там работа! Шалости и больше ничего! Ах, прости, сынок, он скрыл от меня, кто ты такой, и я подала сахару, кофе». «Это очень любезно с вашей стороны». Почему вы просите прощения? Но вы должны любить мед. Нет, я видеть его не могу. Он будет во мне воспоминания. Сейчас же, сейчас же преврати его в медведя. Если ты меня любишь, отпусти его на свободу. Дорогая, дорогая, все будет отлично. Он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем. Правда? Ну, я очень рада. Ты здесь будешь его превращать? Мне выйти из комнаты? Не спешите, дорогая хозяйка. Увы, это случится не так скоро. Я стану вновь медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня. Когда-когда? Повтори-ка. Когда, когда? Повтори -ка. когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса меня полюбит и поцелует, я разом превращусь в медведя и убегу в родные мои горы. Боже мой, как это грустно. Вот здравствуйте. Опять не угодил. Почему грустно? а принцессе это вы и не подумали. Пустяки. Влюбляться полезно. Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, а он вдруг превратится в дикого зверя. Дело житейское. Но ведь потом он убежит в лес. И это бывает. Сынок, ты бросишь влюбленную девушку? Увидев, что я медведь, она меня сразу разлюбит. Что ты знаешь о любви? Отойдем-ка в сторонку, муж. Я не хочу пугать мальчика, но опасную, опасную игру затеял ты. землетрясениями ты сбивал масло, молниями приколачивал гвозди, ураган таскал нам из города мебель, посуду, зеркала, перламутровые пуговицы. Я ко всему приучена, но теперь я боюсь. Чего? Ураган, землетрясение, молнии – это все пустяки. Нам с людьми придется дело иметь. Да еще с молодыми, да еще с влюбленными. Я чувствую, непременно, непременно случится то, чего мы совсем не ждем. Ну а что может случиться? Принцесса в него не влюбится? Глупости. Смотри, какой он славный. А если… Поздно тут рассуждать, дорогая. Я сделал так что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу. И вот он едет сюда со свитой, министрами и принцессой, своей единственной дочкой. Беги, сынок, мы их сами примем. Когда будет нужно, я позову тебя. И тебе не стыдно будет смотреть в глаза королю? Ни капельки. Я королей, откровенно говоря, терпеть не могу. Все-таки гость Да ну его У него с Витей едет палач А в багаже везут плаху Может сплетни просто? Увидишь Сейчас войдет к грубе Хам, начнет безобразничать, распоряжаться, требовать А вдруг нет? Ведь пропадем со стыда Увидишь